Глава двадцать седьмая. Гордяна по хуторской привычке встала рано. К домику лекарю она шла вдоль берега, озера и через парк. Или даже скорее одичавший сад. Но вот два букета и яблок на пирог успела набрать. Утро середины лета всегда быстротечно. Вот еще воздух дрожит, наполненный особой прозрачностью и свежестью. А вот уже успел напитаться жаром солнца, терпким густым ароматом цветов и спеющих ягод. И весь пронизан насквозь яркими лучами. На пороге дома девушку дожидался ранний посетитель. «Доброго утра, гордяна!» – поднялся с крыльца Наг. «Смотрю, вы вчера знатно потрудились после моего ухода. Я, честно говоря, начал беспокоиться. Приполз, а здесь окна Настеши никого». «Вчера племянница заходила с подругами, так что на смену одним рукам пришли другие. Девчонки уже освоились в академии, знают, куда и зачем бежать, и у кого спрашивать. И переночевала у них». Улыбнулась Гордиана, проходя в лекарское крыло и оставив один букет там, на столе. «Гордиана, я понимаю, что вы наверняка очень привязаны к племяннице, но правила одинаковы для всех, и я прошу вас...» Замялся Наг под внимательным взглядом. «Не влезать в процесс обучения?» – закончила Гордиана. «Я и не лезу, а зная Миранду и Ирвину, вы еще сами придете, чтобы я влезла и хотя бы для виду потрясла у них перед носом хворостиной». Да и подружки-соседки подобрались как нарочно. Одна надежда на Миосею. Спокойная она и разумная. Видно, что эмоции привыкла сдерживать и сначала думать о последствиях, а потом уже совершать поступки. Главное, чтобы ее сдержанности хватило на остальных четырех. Девчонки ведь будто смесь ветра и пламени. Миосея? О, я кажется догадываюсь, о каких девушках идет речь. Засмеялся Нак и начал рассказывать о том, кто и при каких обстоятельствах сообщил ему о том, что каждый полос немного лекарь, а уж ее тетя еще и Зеливар самим прародителям отмеченный. Пока ректор увлеченно рассказывал, как обустраивались девушки, периодически попадаясь ему на глаза, Гордяна успела замесить тесто и отправить будущий пирог в печь. Благо, что ничего особого для него не требовалось, а улыбчивая костелянша и повариха, смотревшая на нового лекаря с добрым любопытством, Хорошо пополнили запасы Гордяны всем необходимым на первое время. Впрочем, Гордяна понимала, что это был лишь предлог, чтобы лично с ней пообщаться. Беседу прервал тихий стук в дверь. «Неужели уже приболевшие пошли?» – удивился Нак. «Сейчас посмотрим», – ответила ему Гордяна. «Достать пирог из печи сможете?» «Да вроде невелика хитрость. Думаете, надолго?» – приняла от девушки кухонное полотенце ректор. «Да кто же заранее знает?» Пожала она плечами и поспешила к двери. На крыльце обнаружилась беловолосая ногиня. «Доброго утра, госпожа лекарь!» Тихо произнесла она. Гордяная пирог вытащил, что-то серьезное!» Появился следом инак. «О, господин ректор!» На миг взметнулись ресницы. «Так, опять вы!» Холодно спросил ее Басхим. «Причина вашего визита!» «Простите, ректор, но вы сами выставили условия моего нахождения в академии и допуска к занятиям». «Уборку в моей части комнаты и извинения, принесенные мною тем, кого я могла вольно или невольно обидеть», — зачистила Нагиня. «Я убралась, хоть это и было нелегко. Я получила множество повреждений, а мои руки, их стыдно показать. А извинения я не принесла только вашей невесте. Я думала застать ее у нас в башне, так как ночует она в комнате у своей племянницы, но не успела». Нагиня кинула быстрый взгляд на ректора, но тот никак не отреагировал на упоминание родственных связей лекаря. «Ну, так приносите свои извинения», – пожал плечами ректор. «Думаю, что не стоит, мы и так все поняли», – улыбнулась Гордяна. «К чему еще больше неловкости?» «Очень зря», – произнес ректор, глядя на удаляющуюся студентку. «Это не тот случай, когда вашу доброту оценят». «Тем более, что она не собиралась ее оценивать. Вы же понимаете, что моя племянница и то, что я была у нее в комнате, упомянуто не просто так», – сложила руки на груди Гордяна. «А так, формально она ваши условия не выполнила. Извинения не прозвучали, и я могу об этом вспомнить, когда потребуется». «Гордиана, да вы коварны!» – засмеялся Нак. «Ну, в конце концов, все таки я змея?» – улыбалась Гордиана. «А почему ты уже второй раз не говоришь ей о том, что она ошиблась, и ты не моя невеста?» – поинтересовался Нак. «Пф!» – фыркнула девушка. «Она сама решила, сама себя убедила и сама в это верит». «Никого не спросила, не поинтересовалась. А вот почему вы молчите?» «Скажем так, в корыстных целях. Договор действительно не расторгнут, и эти назойливые притязания имеют основания. А так у меня есть обязательства, за которыми я могу спрятаться», — объяснил Нак. «И вы серьезно верите, что это ее остановит? Ваши якобы обязательства перед другой?» Засмеялась Гордяна. «Сами обязательства нет, но, по крайней мере, остановят от глупостей вроде попыток пробраться в мою спальню». Ведь я тогда скажу, что постель это постель, а вот обязательство это дело другое. Вряд ли Саашасе нужна роль временной игрушки. Развел руками Басхим. И этот Нак упрекал меня в коварстве, покачала головой Гордяна. Ну, я тоже в некоторой степени змей, засмеялся ректор. Гордяна, а могу ли я на правах фиктивного жениха напроситься на кусочек торта? С учетом, что у вас с сегодняшнего дня начинаются занятия, немного сладкого я бы вам порекомендовала как лекарь. «Для сохранения спокойствия», – махнула рукой Гордиана в приглашающем жесте. А вот Миранда о том, что Гордиана уже с утра позаботится о сладком, не знала, поэтому решила, что забежит к тетке до общего сбора студентов по случаю начала занятий и отнесет ей пару сладких пирогов из тех, что они купили в торговых рядах. «Сядь-ка на пару минут, я помогу тебе забрать волосы», – поймала ее Миосея. Густую гриву цвета золота она почти всю оставила на свободе только с одного бока подтянула пряди в сложное плетение и закрепила собственным гребнем. «Ну прямо принцесса!» – протянула Рахиль, разглядывая подругу. Затянутая в бирюзовую форму с золотой отделкой, которую старательно навела Найриса, Миранда и правда была хороша. Цвет формы только подчеркнул искрящиеся бирюзово-зеленые глаза и цвет волос. «Меня не ждите, прибегу прямо на площадь!» – предупредила она и поспешила к гордяне. На одном из переходов, проем которых украшали обвивающиеся позолоченные драконы, в нее врезался тоже куда-то спешащий темноволосый мужчина. «Извините, я не заметил!» — поднял голову вверх лакеар. «Ты!» — в один голос произнесли Миранда и лакиар.